Две поэзии «О, бескрайние просторы вкусовщины!» Читаешь одни стихи и ощущаешь, как говорится, кишками, что перед тобой нотные знаки устной речи, естественный как вдох и выдох. И то же самое смутное, но безошибочное ощущение подсказывает, что такой же с виду столбик на соседней странице существует главным образом на письме и принадлежит в первую очередь письменной культуре. С устными стихами мы без церемоний, бубним их под настроение через пятое на десятое, а запамятованные пропуски латаем та-та-та-та, или заполняем, чем Бог на душу положит. К двухсотлетию Лермонтова нескольким литераторам, включая меня, предложили прочесть на телеканале «Культура» по одному стихотворению юбиляра на выбор. «Я выбрал сон». Ну, не только за гениальность, но и полености, я знал его наизусть, вернее, думал, что знал. На поверку оказалось, что кое-какие лермонтовские глаголы и эпитеты за полвека чтения вслух и про себя я заменил другими, своими собственными. И представьте, прекрасно обходился, чем не фольклорное соавторство. Лучше, конечно, знать классику на память без отсебятины, но иногда мне кажется, что подобное присвоение – Хороший способ существования поэзии. И добрый знак. Лишь только прекратится такое понебратство, поэзия угодит в библиотеку на полку мертвых языков и станет безраздельным достоянием доцента. Если чутье меня не обманывает, и под именем поэзии и впрямь сосуществует два разных рода деятельности, то, вероятно, и сочиняются стихи по-разному. Один метод стихосложение, процесс архаичный, дописьменный и пастушеский, вот именно, закрыв глаза и на коне, когда автор будто подбирает мелодию на слух, в резонанс ходьбе и сердцебиению, и в то же время заподлицо с разговорной речью. В случае удачи на новорожденным стихам передается такая мера естественности, что может показаться на миг, что никакая это то к дьяволу не поэзия, а просто-напросто слова, положенные на дыхание, как на музыку. Кончусь, останусь жив ли? Чем зарастет провал? В выгоревом пути вле выгорела трава. Школьные коридоры тихие, не звенят. Красные помидоры, кушайте без меня. Как я дожил до прозы с горькой головой. Вечером на допросы водит меня конвой. Лестницы, коридоры, хитрые письмена. Красные помидоры, кушайте без меня. Я думаю, что стихи вроде этого шедевра Бориса Чичибабина не требуют специальной работы запоминания и западают в память чуть ли не сами собой. Улови тональность, следуя логике языка, и полдела сделано. Другая же поэзия пользуется оборотами более искусственной книжной речи. И будто бы, чувствуя спиной подстраховку письменного запечатления, может позволить себе лексической и синтаксической своей воли поперек и против течения языка, ну, поскольку бумага все стерпит. За что правда и расплачивается бытованием по большей части на бумаге. Это имел в виду Алексей Межеров со стариковской запальчивостью, ополчившийся на переносы стихотворной фразы из строки в строку, излюбленный прием Цветаевой, особенно Бродского, так называемый анжамбеман. Останется лишь то, в чем нет анжабеманов, нет, потому что их быть вовсе не должно, а то, в чем есть они, все то исчезнет, канув в небытие, на дно, с поэтом заодно. Лев Лосев высмел предостережение Межерова, и на мой вкус напрасно. Что-то в этом косноязычном пророчестве есть. Но, впрочем, теоретизировать можно сколько угодно, пока не ахнешь от восхищения над неправильным, Быть вовсе не должным стихотворением Иосифа Бродского «Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняло чело». Отличие устной поэзии от письменной особенно заметно при сравнении поэзии на родном языке с переводной. Их мнемонические заряды совершенно несоизмеримы, и, как правило, любитель стихов знает на память в разы меньше переводной лирики, чем оригинальной. Потому что оригинальный поэт любит, перефразируя Достоевского, клейки и листочки родной речи прежде ее смысла. А переводчика поэзии профессиональная добросовестность понуждает перво-наперво воплотить смысл. А клейки и листочки постольку поскольку Но именно эти мелочи ⁇ главная радость ценителя поэзии. Лучше не думать, какими бедными схемами. Вынужден довольствоваться читатель стихотворных переводов. Устная поэзия без искусства лишь с виду. Искусства в ней хватает, но ее обаяние, подчас гипнотическое, в том и состоит, что стихам удается прикинуться обиходной речью и, выйдя за пределы риторики, обрести человеческое измерение и задевать нас за живое. Ведь и город имеет жилой вид, когда ширина улиц рассчитана на человеческий масштаб, и позволяет видеть лица прохожих на противоположном тротуаре, поэтому, например, Манхэттен с его узкими улицами смотрится, вопреки своей вертикальной грандиозности, уютнее многих куда более низкорослых городов, рассеченных проспектами нечеловеческого размаха. Бывает, что человечность, стихия устной речи, обнаруживает свое присутствие против авторской воли, как шило из мешка или скелет из шкафа, С вызовом, провозгласив, что стихи следует делать, Маяковский добился своего и сделался выдающимся поэтом-оратором и мастером красноречия, заплатив, правда, за это достижение частичной утратой лирической непринужденности. Но иногда агитатор Горлан главарь забывал, что он при исполнении, и у иного читателя до сих пор запотевают очки от доверительно проникновенной интонации Таких, например, строк «Я родился, рос, кормили соскую, жил, работал, стал староват, вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова». Доля случайности в подобных попаданиях чрезвычайно велика. Поэт Леонид Виноградов, 1936-2004 годы, назвал такие удачи гениальными обмолвками – а Сьюзан Зон так счастливыми ошибками. Вот как Лев Толстой описывает Ванне Карениной «Участие счастливой ошибки в творческой удаче». Персонаж романа, талантливый художник-разначенец Михайлов, делает рисунок для фигуры человека, находящегося в припадке гнева. Рисунок был сделан прежде, но он был недоволен им. Нет, тот был лучше. Где он?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 Нечаянным образом появляются на свет анекдоты или пословицы. Попытки вызывать такое шальное везение на себя обречены на провал, нередко сопряженные с чувством неловкости. Но, с другой стороны, чтобы теплилась надежда на неверное лотерейное счастье, необходимо время от времени тратиться на лотерейный билет. 2017 год.